только что закинул удочку и старательно выводил поплавок из-за куста, весь поглощённый этим делом. Другой, помоложе, лежал на траве, облокатив спутанную белокурую голову на руки и смотрел задумчивыми голубыми глазами на воду. О чём он думал? Восхищение пред этой его картиной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 Взволнованного посетителями речь о денежном деле была весьма неприятна она выставлена для продажи отвечал он мрачно насупливаясь когда посетители уехали михаил сел против картины пилата и христа и в уме своём повторял то что было сказано и хотя и не сказано но подразумеваемо этими посетителями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 которое нужно было ему для того исключающего все другие интересы напряжения, при котором одном он мог работать. Нагах Христа в ракурсе всё-таки было не то. Он взял палитру и принялся работать. Исправляя ногу, он беспрестанно всматривался в фигуру Иоанна на заднем плане,